Черная метка Пару дней капитан провел в постели Все это время он жаловался на жизнь Угрожал расправиться со своими врагами Ругал доктора Ливси и клянчил у меня ром Выпив, он твердил о том, что должен как можно скорее покинуть трактир адмирал Бенбоу Упоминал шайку старого Флинта Снова упрашивал меня стеречь одноногого моряка Вскоре скончался мой отец Устройство похорон и работа в трактире занимали без остатка все мое время. Поэтому я не заметил, когда капитан появился в общей зале. Он снова много пил и горланил песни. Он почти не замечал людей и не вылезал из своего угла, погруженный в свои мысли и видения». Как-то раз, работая во дворе, я увидел на дороге медленно бредущую фигуру. Никогда в жизни я не встречал такого страшного человека. Он был слеп, потому что над глазами и носом его висел зеленый козырек, а дорогу перед собой он ощупывал палкой. Сутулый, укутавшийся в старый матросский плащ с капюшоном, он остановился неподалеку от трактира и противнейшим голосом произнес нараспев. «Не скажет ли добрый человек бедному слепому, потерявшему зрение в боях за короля и отечество, где он находится?» «Вы стоите на пороге трактира, адмирал Бен Боу. «Я слышу молодой голос! Дайте мне руку, добрый юноша, и проводите в дом!» «Но как только я протянул руку, жуткий слепой схватил ее и стиснул словно тисками!» Я едва не закричал от боли. «А теперь, мальчик, веди меня к капитану, да не смей меня обманывать, не то я переломаю тебе кости!» Никогда еще я не слышал такого отвратительного, холодного и злобного голоса. Я тут же подчинился и повел его в дом, в общую заллу где уже устроился наш больной капитан, одурманенный ромом. Когда тот увидел слепого нищего, он разом протрезвел. Его лицо исказилось смертельной мукой. Он хотел встать, но ноги его подкосились. «Ничего, Билл, не вставай. Я не вижу тебя, но прекрасно слышу. Дело есть дело. Протяни левую руку. Дело сделано». Я видел, как слепой положил что-то в руку капитана, и тот сразу же сжал ее в кулак. Прошло немало времени, прежде чем мы с капитаном пришли в себя. Он взглянул на свою ладонь и воскликнул. В 10 Еще целых шесть часов. Мы еще успеем. Он побежал к лестнице, но вдруг споткнулся, схватился за горло и упал на пол. Я позвал мать, но было поздно. Капитан скончался от повторного удара. Из его раскрывшейся руки выпал крохотный бумажный кружок, вымазанный черным с одной стороны. На другой стороне была надпись «Даем тебе срок до десяти вечера».